Должен вам признаться, я не люблю лошадей. Хоть и прозвище моим является «Конь», но все равно не люблю. И могу быть твердо уверен, они... они любят меня тоже. А данный конкретный экземпляр, сидя на спине которого я наслаждаюсь местными красотами, таки вообще ненавидит лютой ненавистью. И я его даже понимаю. Мы с ним не понравились друг другу сразу. Когда Вильям громогласно велел мне собираться, я особенно не спорил, хотя был, в общем-то, уже собран. Небольшой мешок с наиболее ценными травами, но уже же выращенными, при мне. Секира за поясом, сапоги на ногах. А ветки вечно голодного боярышника и черенки ядовитой земляники наспех рассажены по окрестностям, с пожеланиями всего наилучшего. Подземного плотоядного жителя я поймал, выманив его громким топотом возле грядок, и отрубив секиры пару кусков посочнее. Прикопал неподалеку от замка, при этом от всей души в кускам добра. Обитатели и гости замка, особенно ответственные за его состояние капитан и управляющий, будут весьма благодарны старому хитрецу, когда через пару недель посевы взойдут. Так что все шло путем. Но раз Уил приказывает собираться, то почему бы и нет. И я пошел в главный зал и молча снял со стены, и забрал себе давненько уже приклянувшийся мне щит. Он был даже лучше того, отобранного у Квиста и похеренного потом в болотах. Он мне, несомненно, пригодится. Тот, то из конец обнаглевших стражников попробовал было вякнуть в защиту казенного имущества. Но со всеми вопросами я отправил его под хвост Гарму, а как оттуда вернется, к сыну барона, который спешно принялся поковать портрет любимой, и посетителей не принимал. Также из замковых запасов я изъял два отличных длинных ножа в прочных ножнах, удобный шлем, кожаный панцирь. Пришлось довольствоваться им, ибо до комнаты железным доспехом меня не допустил ключник. впалый своей грудью, ставший на защиту подотчетного имущества. Мы с ним поспорили, потом стали лаяться. Я уже взял было его за бороденку и замахнулся, дабы объяснить всю пагубность неисполнения воли его милости. Но меня со двора поторопил Самуил, так что пришлось довольствоваться кожаным доспехом, хотя мне не хотели давать даже его. Но тут я был непреклонен, и заперев надоедлико в оружейной комнате, и подперев дверь сундуком с каким-то хламом, отправился за припасами. Собрал две большие торбы с хлебом, сыром, мясом, зеленью, дабы не терпеть дороги лишений, прихватил огромный мех с пивом, чтобы не мучила жажда, и еще один на случай, если не вовремя кончится первый. Долго думал, не надо ли нам чего-нибудь из лаборатории колдунов, но доносящийся оттуда заливистый кашель и хрипы оторвали меня от мысли спуститься и порыться. Однако присмотрел я еще много чего полезного, но потерявший терпение Уильям призвал меня в путь, да и тащить стало совсем тяжело. Когда пыхтя я вытащил немалое свое имущество во двор и огляделся в поисках телеги, то таковой не обнаружил. Увидев меня, шатающегося под тяжестью трофеев, Уильям поморщился. «Ты точно ничего не забыл?» Вопросил он меня. Не думал я, что у Улириков в должниках такие зажиточные люди ходят. Этот щит я, кажется, где-то видел. Ну так скопилось потихоньку. Не оставлять же. Не стал я говорить его милости, что скопилось это все за прошедший час. Да и вообще, будь у меня восемь рук, Я бы в каждую чего-нибудь положил, ибо за лишение и несправедливость правильно будет взять возмещение». «Где повозка? Куда положить?» — уточнил я. «На чем мне ехать, твоя милость?» «Верхом, разумеется. Вот, это твой». Он махнул рукой в сторону рыжего коня, уже оседланного и взнузданного. «А под поклажу второго сейчас приведут». «Эй, люди!» — гаркнул он паре подростков-конюхов. «Лошадку повыносливее сюда!» «Да поживее!» Пока еще одно животное навьючивали моей поклажей, я тем временем обошел выделенное мне средство передвижения по кругу. Конь свирепо на меня косился то одним своим злобным глазом, то другим. И то и дело кровожадно всхрапывал, обнажая в крупные желтоватые зубы. Радости от перспектив близкого знакомства не испытывали мы оба. «Ну, чего ты ждешь?» Поторопил меня Уильям. «Сварти, поторопись! Мы теряем время Я, это, пешком лучше. Полезай на коня, Свардхевди. Погоди-ка. Хмыкнул он при моей нерешительности. Ты что, не умеешь ездить верхом? Это же просто лошадь, чего тут сложного? Просто лошадь. Пояснил я ему в ответ. Это добрая и полезная животина. Ростом мне по грудь. У нее толстые бока, мохнатые ноги, смирный нрав. И ее можно накормить мороженой рыбой, если сено кончилось. Ну? А тебе привели что по-твоему? Это какой-то дракон с копытами. Народ, собравшийся вокруг, обидно заржал, а я устыдился своей слабохарактерности. Чем, в конце концов, я хуже Уильяма? Ловчее я и сильнее и самого высокого Джона не испугался, а тут перед безрога коровы малодушничаю. Ладно, твоя милость, готов я в путь. Обреченно согласился я с неизбежным. Сзади, совсем близко, послышались топот надносадное дыхание и мерзкое блеяние ключника, стремившегося донести свое возмущение до баронского сына. Но я, не глядя, лягнул назад сапогом и попал в мягкое. Блеяние сменилось странным, каким-то утробным стоном, потом противным звуком, будто ветры кто-то пустил, и шумом падения, словно куль с тряпками уронили. «За что ты так с несчастным роком?» Вело поинтересовался Уильям. Он уже мысленно скакал на лихом коне, обгоняя попутный ветер встречу объятиям и поцелуям любимой. Выглядел он и правда, в самый раз свататься. Расшитый плащ, под ним дорогая кольчуга, широкий пояс с золотой пряжкой и богато украшенная перевязь с мечом, а на широкие плечи свободно падают светлые локоны волос. Вот был бы я девкой, скажу не тая, сам бы за таким женихом приехал. «Да надоел в конец, твоя милость!» Я помог стонущему ключнику распрямиться и довел до ближайшей стены где и усадил отдыхать. Он как услышал, что мы в дорогу собираемся, так и бегает следом и конючит. Возьми, дескать, да возьми лучше хауберг. И второе возьми, продажу в городе. Я уже так и эдак отказывался, говорю ему, отстань от меня, сын козла, мне чужого не надо. А он все не унимается. Вот и получил. Я не люблю лошадей. Хотя, говорил уже. Хоть и ловок я, почти как лесная рысь и силен как медведь, Но только за первую пару миль сверзился не менее четырех раз. И после четвертого мы привязали меня к седлу ремнем. А уж когда мне удалось убедить Уильяма сделать большой крюк, чтобы посетить Прилучину, и нам пришлось срезать путь и ехать через лес, так и вообще дело запахло тухлятиной и членовредительством. В Прилучине я намеревался навестить Анну и Старого Тома. Они, как ни крути, жизни спасли. А я за все время про Тома и не вспоминал. Чего теперь немного стыдился. Даром мне один из ратников говорил, что Томас меня по осени разок навещал, а я... Нельзя забывать сделавших тебе благо. Так учил дед. И он бы мою неблагодарность не одобрил. Томас, Томас, старый ты башмак. Хоть у оказался то еще кучкой козьего дерьма, но Том же желал мне добра. И не факт, что без его помощи я бы не сложил весла. А долги следует отдавать. Этим аргументом я и сломил уилово упрямство. Да и к тому же, в скольких-то милях от самой деревни Тома спрятано у меня кое-что ценное, что не худо бы забрать. Но проклятая начинка для колбасы с успехом делала свое черное дело. Она пыталась оскоблить меня об стволы деревьев, неожиданно сворачивала в кустарник, выбирая места погуще, Чилость зацепит со мной об ветку потолще и постоянно поворачивала ко мне свою балду, селясь укусить. А я и сам был уже не рад поездке. До привала было еще далеко, а у меня уже жутко ломило спину и сводило ляжки, которые, кажется, стёр до мозоли, поверх которых, по ощущениям, уже выросли новые. А жопа приняла форму седла, в таком виде окостенела и потеряла чувствительность. И еще... Я всерьез опасался за следующее поколение моего рода. Из-за отбитого обседло хозяйства у моих будущих детей был вполне себе шанс реально родиться дураками. Да, верховая езда – дело не для неженок, лишь для сильных духом сие испытания. Уильям рассказал, что близлежащие от замка леса знает неплохо, поэтому где-то совсем скоро должна быть полянка с ручьем, где и встанем на ночевку. И я встретил это известие с нескрываемым облегчением, а увидев саму полянку, познал истинное счастье. Едва мы выбрались на открытое место, как я, практически свалившись с коня, проскоряку, ноги затекли, доковылял до ручейка и упал туда, словно на бегу подстреленная лань, косолапая, грязно ругающаяся и проклинающая всех на свете лошадей, подстреленная в задницу лань. И это был не конец мучений. Уильям вскоре извлек меня из ручья. Мерзкую скотину надо было расседлать, напоить стреножить, дать пожрать и не позволить себя укусить. С последним у меня не вышло. Но я, скрипя зубами, дело все же сделал, подавляя горячее желание вложить скотине немного кротости обухом секира промежуши. «Ты здорово управляешься с конем!» Соизволил похвалить меня Уильям, успевший развести костер. «Получше даже, чем мог бы, к примеру, медведь из леса. Слыхал я, что ваш народ не всадники, но чтоб настолько!» «Всадники моря, вот кто мы!» «Ты повращай весло от шнекера, хоть с пару миль, я посмотрю, как из тебя песок посыпется!» «А с боевым конем управиться непросто, тут ты прав», — согласился с ним я. «С чего ты взял, что он у тебя боевой?» Недоумевал сын барона, вешающий котелок с крупой на палку, умело установленную на две рогульки. «Вкусается же!» — батя рассказывал, «что у ваших воинов специально кони, все злые!» «Кусают врага в бою, бьют копытами, лежачих топчут. Это ведь из таких будет?» «Это да, есть и такие. Но у тебя просто жеребец. Молодой еще, с норовом. Да кобылу к тому же чует. Я же не знал, что ты так к нему не понравишься». «Приказывал седлать тебе молодого и резвого. А надо было меренно холощенного. На вот». Он порылся в лежащей неподалеку сидельные сумки. «Угости его морковкой» может, подружитесь?» – посоветовал он мне глубокомысленно. «Коня понимать нужно. Это тебе не деревянными лопатами воду месить». Я оглянулся на рыжее чудовище и увидел бездну жестокости в его пылающих злобой глазах. Овощей он не хотел. Он хотел мяса. Причем моего. Дать бы тебе деревянные лопаты. Морковку я съел сам. Коня все-таки я одолел. Куда козе переростку со мной тягаться? Хотя это было и непросто. Утром, когда рассвело и пришла пора отправляться в путь, рыжая скотина снова задумала развлекаться за мой счет. Уильям показал, что и куда крепится. Однако, когда я попытался затянуть ремни, волчье угощение надуло брюха. Это, чтоб ему не жало и не натирало. Я же, ухватившись за луку седла, скочил верхом. Ловко и стремительно, как молодая рысь, запрыгивает на неосторожного оленя. И также стремительно, словно коршун, пикирующий на зайца, воткнулся в землю, когда седло отъехало коню под брюхо. В у меня аккуратно, но очень больно укусили за спину. Вильяма, наблюдавшего за моими страданиями уже и седла, в этом самом седле от смеха и скрючила. Я не стал браться за секиру, хотя и очень хотелось, чтобы показать рыжему отродью Йотану, что чувством юмора тоже не обделен. Я пнула его в живот, и пока он пытался прокашляться, затянул все как надо. А когда он в очередной раз попытался откусить от меня кусок, просто съездил ему по морде, и мы нашли общий язык. «Верно, у меня талант к дрессировке». «Думаю, я смог бы укротить даже и восьминогого слепнера, получи я его себе под седло».